А что с терьмом Кузьмы Павловича? В каких боях-сражениях инвалидность получил? С двух сторон к стлям и подпелся? Да, вздохнул Егорша, хорошо тут заканчивают первую послевоенную пятилетку. Намного превзошли довоенный уровень. Нет, он не Мишка, не сох по этим пикашинским развалюхам. В первый же час, в первую же минуту, как только переступил порог казармы, из головы вон выбросил. А как же иначе? За этим в армию призывают. В ихней роте и без него хватало мокрых тюфяков, у которых глаза выворачивались от тоски по дому. Жуть, что делалось по первости». какая-нибудь дубина бревна под потолок о сидит в уголку как мышка да точит слезу по мамочке, видите ли, скучает. Одного у них лба даже к профессору водили, гипнозом лечили. Первый день в армии, первые развороты, повороты по военному. Разве забудешь когда-нибудь, как их первый раз в военном обмундировании выстроили? Ух, видик. Командир роты, старший лейтенант Терещенко, едят в даль строя качается, зубами скрипит. Не солдаты отчучил огородные. Вот того гимнастёрка до колена, вот того портки, как бабье юбка, вот третье время обвесь как шли яны худой кобыли. И вдруг просиял. Его увидел. Как фамилия Егор Шатра портовал по всем правилам. Еще в войну с деревянной винтовкой начал проходить боевую подготовку. Вытянулся, щелкнул каблуками. «Рядовой 2-го отделения 3-го взвода 1-й роты Суханов-Ставров!» «Вот как! Суханов, да еще и Ставров! Сразу две фамилии, как у барона!» «Так точно, товарищ старший лейтенант! Образование! Семь классов!» Егорша всегда немножко округлял для краткости. Очерк хороший. Хороший товарищ старший лейтенант, выйди из строя, будешь писарем роты. Вот так. Сразу с первого утра на командную должность все только ахнули. А из-за чего? Почему? Грамоты у всех шипчи, ничего подобного. После подсчитали. 20 гавриков у них со средним образованием, да ещё 3 лбас своих шипчи. А взяли его с незаконченной семилеткой. А почему? Потому что у этой незаконченной семилетки чердак шурупит, обстановку учитывает. Пока месть его товарищей глаза друг на дружку лупили, да пол в казарме мерили, да письма домой строчили, это в первый-то день в армии, он что сделал? Когда три часа свободных дали... Прежде всего, разведал у вольно-наемного персонала, где тут поблизости можно бабу разыскать, которая иглой ковыряет. Потому что чего ждать, когда очередь до тебя дойдет в батальонной обшиваловке? Разыскал. К бабе вошел, как и все, куль-кулем. От бабы вышел, шаровары на нужном месте, гимнастерка в подруб, подворотничок беленький, солдат одним словом. Вот старший лейтенант Терещенко и заметил его сразу, понял, что этот парень не лаптемщик, либает. Ну, понятно, воинской службы ни коврижки с мёдом. Были понятные у него эпизоды: шаг, а марш. Раз к ним в ротную канцелярию, он Егорша только-только начал в курс входить, вкатывается к командиру батальона. Злой как чёрт, язва в брюхе, и жонка говорит: "На сторону копыть там бьёт, вкатывается, то не так, это не так". А потом увидел его. Кем на гражданке работал? Шофёром, товарищ капитан, шофёром. Старший лейтенант Терещенко: "Разве вы не знаете приказ всех шофёров направлять в ахоче, административно-хозяйственная часть". Направили. И вот тут он хлебнул солдатского лиха по самые ноздри. Четыре месяца возил уголь на старом грузовике. Утром вскакиваешь по подъему в пять тридцать, лезешь в грязные шаровары. Гимнастерка тоже колом от грязи. На кухне чего-то плеснули, шрапнели, кашей, значит, в железную миску кинули. За роль, ребята, жуть. Войну добром вспомнишь. Задень этим угольком так прокочегалишься, черти в аду, и те тебя чище. Самая последняя лохудра рожу от тебя воротит. Но больше всего Егорша страдал из-за алюминиевой ложки. Другие, как так и надо, скидал в рот, что тебе сунули из огленища спагада следующей заправки, а он никак не мог привыкнуть к этому. Кто знает, сколько бы он в этой АХЧ мытарил, может, все три года до скончания службы. Да, на его счастье, заболел шофер у командира дивизии. Но тут же он крутанул своими шариками, как следует, чтобы временную прописку в генеральском зисте сделать постоянной. Устав в Пекашине, за всё время, что Егор шешёл от своего дома до правления, ни одного пекашинца не встретил, ни малого, ни старого, все, видать, на поле. В правлении его тоже небольшой веселье ждало замок в пробое. Он вышел в магазин Сельпо, как раз в это время продавщицам начало греметь дверями, должно быть, с обеда возвратились. Продавщица по нынешним временам Важная птица в деревне. Она, да председатель колхоза, можно сказать, жизнь в своих руках держит. Игор ще чёртом влетел в магазин, это самое главное в мужском деле с ходу взять бабу Ашарашить. Но кого он вздумал Ашарашить? На кого порох тратил? На ульку Якову. Она, оказывается, была продавщицей. А Улька Яковлева еще до войны трясла головой, как старая кобыла. Так разве ей на солнце глядеть? А потом был бы ради чего уворачиваться. На хлебных полках шаром покати. Сахаром конфетами тоже не пахнет. В мясное дело заглядывать нечего. Там как до войны наглядные пособия, схема, как разделывать коровью тушу, все расчерчена. Разленована отза до переда по научному, только мяса нет. От магазина Егорша двинул на задворки, на колхозные объекты, может там больше повезёт. Ни черта, ни больше. Старый коровник заперт, где только лиска. Неужели за дворками домой упёрлась? А на новом скотном дворе тоже, похоже, без людей. Лыска ему в каждом письме про эту Пекашинскую новостройку докладывала. Так что он знал, как говорится, всю автобиографию коровника, но всё-таки не поленился обошёл коровник кругом и даже внутрь заглянул. Да, да. А вдруг где-нибудь на командных высотах зайдёт разговор глазами прикажете хлопать. Работянка неплохая. Углы шиты, хоть воду лей. Сразу узнаешь почерк Петра Ожитого. Но когда же он думает сдать в эксплуатацию свой объект? Окна окосячены наполовину, дверей нет, потолок не набран. А потом ведь нужны стойла, перегородки и всякая другая хреновина. Егоршу поднял с земли толстый обрубок от гладко выстроганной потолочины, размашисто написал плотничим карандашом, тут среди инструмента нашел «Солдатский привет ударникам великой стройки коммунизма». Обрубок поставил на чурку, прям наглядная агитация получилась. Потом подумал, подумал и на обрубок насыпал горку Беломорин. Весь портсигар вытряхнул, только одну для себя оставил. К тещиному дому Егорша подошел с тыла, то есть за дворок. Сперва надулся, что это такое, а жена не показывается все утро. Домой он приехал, аль куда? А потом за ворот со скрипучей перешагнул. Дошарахнуло по ноздрям свежим коровьим навозом. из открытого настиж двора, да зажужжали, завыли вокруг мухи, и начала, и начала травить, все вспомнилось, война вспомнилась, ихняя дружба с Мишкой вспомнилась, первый выезд в лес в 42-м году, вот в это же самое время, и даже звездонья покойница вспомнилась, Мишка уже так да разярялся насчёт кормёшки для неё с первый же день, как только они приехали на ручьи, вытащил его на болото траву смотреть. Старенькая, кособокая, основательно изрубленная ребетишками крыльцо проскрепело шотучими ступеньками. Здравствуй. Здравствуй, улыбнулся Егорша. А вообще-то Не мешало бы перебрать крыльцо, или у Мишки всегда до самой смерти так будет. В колхозе мнем да без памяти, а дома дядя сделай. В семцах у пряслиных не лучше, всю жизнь в слепака играют. Руки отпадут, два-три раза топором хлопнуть, да какой-нибудь осколок стекла в дыру воткнуть. Наконец Егорша шарил рукой по двери еще раз. С незапамятных времён обитый для тепла рваной, прирванной мешковиной нащёл железную скобу постучал. Стог вышел, дай боже, дятлом рассыпался сухой, как какой сосновый косяк. Но разве тут понимают по культурному? Закипая злостью, Егорша изо всей силы рванул на себя дверь, перешагнул за порог, да так и застыл. Сей Его сын сколько он тут на Пекашинской земле, с утки без мала, туда-сюда сходил, то это посмотрел про своего гордеется и не вспомнил. А он, вот он, как штык стоит посрядке избы. Вернее, не штыка, ухват сухановский, у них в Атцовском роду у всех с малу ноги кренделем И у него самого сказывало мать такие ж были. Егорша присел на корточки, протянул руки. "Ну, шляпай ко мне, не узнаёшь?" Вася нахмурился с характером мужик, а потом вдруг улыбнулся и тяп-тяп к нему к отцу. И тут Бог знает, что сделалось с ним. В горле пересохло, в коленках дрожь. А когда он сгробастал обеими руками сына, да прижал к груди, то оттуда и вообще ерунда началась. К счастью, в избу в это время вошла теща. Глава вторая. Старый коровник, поставленный еще в первые дни колхозной жизни, разваливался на глазах. Стену у него изнутри выгнали. Проросли белыми погаными грибами, в скособоченных окошках торчали соломенные и травяные затычки. А крышими стами так провалилось, что от того и гляди кого-нибудь задавит. Страх всем внушал иплеменной бык Борька. Борька нынешней весной размял в паскоте немолодую коровёнку, и с тех пор его на волю не выпускали. И вот днём, когда рядом с ним не было ни коров, ни доярок, бык просто из себя выходил. Ревел, гремел цепями, каждую минуту мог вылететь на улицу. Сегодня к великому удивлению Александры Баевой быка молчал. Кто-то из наших там подумал: "Александра, ну кто же Две дурехи есть у них на скотном дворе, которые ей готовы день и ночь убиваться из-за колхозных буренок. Она, Александра, да Лиска. Но Лиску она сама, давеча уезжая за травой на луг, отправила домой. Та, видите ли, после дойки вздумала чистоту в стойлах наводить. Это на другой-то день после возвращения мужа из армии. «Иди, иди, глупая!» — сказала она ей. — Да ни о чем не думай. Ни о коровах, ни о подкормке. Все сделаю. Наскоро привязав лошадь, Александра вбежала в коровник, заглянула в избу, прошлась между стойлами. Никого. И все-таки не зря у нее сердце сжималось. Был человек в коровнике. И человек этот, лиска, в самый темный угол забралась в отсек с травой. Так что если бы не белый платок, то она бы и не заметил её. Лиза